ЛИСИЦА И АИСТ Лиса, скупая от природы, вдруг хлебосолкою затеяла прослыть. — Да только как тут быть, чтобы не вовлечь себя в излишние расходы? Вопрос мудрен. Решит его не всяк, но для лисы такой вопрос пустяк. Плутовка каши жидкой наварила, Ее на блюдо тонко наложила, и аиста зовет приважно на обед. Назов является сосед, и оба принялись за поданное блюдо. Ну, кашка хоть куда, одно лишь худо, что аист есть так не привык. Он в блюдо носом тык да тык, но в клюв ему ни крошки не попало, а лисонька меж тем в единый миг всю кашу языком слезала. Вот аист в свой черед, чтобы наказать лесу, А частью для забавы, Ее на завтра ужинать зовет. Нажарил мясо он, Сварил к нему приправы, На мелкие кусочки накрошил И в узенький кувшин сложил. Меж тем леса, Почуяв запах мяса, Пришла голодная, Едва дождавшись часа. И, ну, что было сил, Давай вокруг стола юлить и увиваться! и щедрости соседа удивляться. Но лесть ей тут не помогла. По клюву аисту кувшин пришелся в пору. У гостей ж мордочка чересчур была кругла, и жадная кума ни с чем, как и пришла, Поджавший хвост, к себе убралась в нору.